После обеда я отправился бродить по долине Темзы, но не нашел никакого убежища, которое показалось бы мне недоступным для морлоков. Разные попадавшие мне здания и деревья, которые я видел, не могли представлять препятствий для таких ловких ползунов, какими были морлоки, судя по их колодцам. Тут я вспомнил, о высоких башенках и о блеске полированных стен зеленого фарфорового дворца. Посадив Уину как маленького ребенка на плечо, под вечер я направился по холмам на юго-запад, к зеленому фарфоровому дворцу. Я определил расстояние в семь или восемь миль, но это была ошибка, В действительности до дворца было не меньше 18 миль. Я впервые увидел это место в туманный день, когда расстояние кажется меньше. В довершение всего у меня отвалился каблук от одного башмака, и гвозди прямо впивались мне в пятку. Это были старые удобные башмаки, которые я обыкновенно носил только дома». Таким образом, я оказался еще и хромым. Солнце давно уже закатилось, когда я увидел, наконец, темный силуэт дворца на бледно-желтом фоне неба. Уина была в восторге, что я нес ее на своем плече, но спустя некоторое время она захотела, чтобы я спустил ее, и, идя возле меня перебегала то на одну, то на другую сторону, рвала цветы и совала их мне, в карманы. Эта принадлежность моей одежды вообще приводила в изумление Уину, и она решила, в конце концов, что это не более как оригинальные вазы для цветов. Во всяком случае, она употребляла их для этой цели. Да, кстати, сменяя куртку, я нашел... Путешественник замолчал, вложил руку в карман и так же безмолвно извлек оттуда и положил перед нами два очень больших увядших цветка, отчасти напоминавших цветы белой мальвы. Затем он продолжал свой рассказ. Когда наступил вечер, мы все еще продолжали идти по вершине холма, по направлению к Уимблдону. Уина... Начала уставать и захотела вернуться в дом из серого камня, но я указал ей на показавшиеся вдали башенки зеленого фарфорового дворца и постарался дать ей понять, что там мы найдем убежище от ее страха. Вам знакома эта глубокая тишина, которая спускается на весь мир перед сумерками? Даже ветерок перестал шевелить листьями деревьев. Мне всегда кажется, что в этом вечернем затишье заключается как будто ожидание чего-то. Небо было далекое, чистое, ясное, и только на западе виднелось несколько горизонтальных облачных полос. Так вот, в этот вечер обычное ощущение ожидания приняло у меня характер страха. Среди Этого сумеречного затишья мои чувства как будто сверхъестественно обострились. Мне казалось, что я ощущаю пустоту под ногами. Чудилось, что я вижу сквозь землю морлоков, разгуливающих в своем муравейнике и ожидающих наступления темноты. Мое разгоряченное воображение рисовало мне, что они приняли мое вторжение в их логовище за объявление войны. И зачем они взяли мою машину времени? Мы продолжали идти, все было спокойно, сумерки постепенно переходили в ночь, яркая синева горизонта потемнело, и на небе одна за другой стали загораться звезды. Земля под ногами становилась неясной, деревья все более темнели. Страх и усталость окончательно одолели Уину. Я взял ее на руки и старался успокоить ласками. Наконец, когда темнота спустилась, она крепче обвела руками мою шею и, закрыв глаза, прижалась лицом к моему плечу. Таким образом мы спустились по длинному склону в долину, и там, в полутьме, я чуть не угодил в маленькую речку. Я переправился через нее вброд, взобрался на противоположный берег, прошел мимо нескольких спальных домов и мимо статуи, изображавшей фавна или чего-то в этом роде, но только без головы. Тут также росли акации. До сих пор я не видел никаких признаков Морлоков, но было еще рано, и самые темные ночные часы перед восходом Луны были впереди».